Глава сорок п я т а Эксперт Михаил Устинов взглянул на дисплей. Сравнение образцов ДНК дало практически стопроцентное совпадение. Теперь ясно, кто убит и тайно захоронен в гараже бандитов в Бугаевых. Можно докладывать следователю, но это дело древнее подождет. Вдумчивому эксперту не давала покоя новая идея. Она относилась к важному эпизоду из дела Мальцевой. Головастик вскрыл ампулу и ввел транквилизатор в пробирку с контрольным образцом крови. Выждав минут 15, провел анализ. Данные, выведенные на экране компьютера, его озадачили. Михаил сверил ампулу с той, что нашли в машине при задержании Инны Мальцевой. Никакой ошибки, это был один и тот же препарат. Миша еще раз сверил контрольный результат, с анализом крови Инны Мальцевой в момент задержания. Данные отличались. Михаил задумался. Его пальцы машинально отламывали кусочки шоколада и отправляли их в рот. В какой-то момент меланхоличные движения сменились поисками телефона врача скорой помощи, который откачал Инну Мальцеву после укола. Найдя записанный номер, Устинов позвонил. Короткий разговор подтвердил его подозрение. Михаил стал ждать. Он протестировал кровь еще трижды с интервалом в час. С каждым разом блеск нетерпения в его глазах усиливался. Схватив распечатку последнего анализа, Михаил поспешил к следователю. На пороге закрытого кабинета Петелиной он обратил внимание на время. Рабочий день в следственном комитете давным-давно закончился. Вот досада. Марат Валеев подъехал к дому Елены Петелиной. В его папке лежали фотографии девочки, которой интересовалась следователь. Теперь он знает, кто она. С такой новостью Елена должна принять его даже в поздний час. Капитан припарковал машину и уже собирался позвонить, когда его взгляд упал на белую мазню на асфальте. Кто-то в к р и в и в кось залил краской любовные признания. Особенно досталось первому слову. Если в оставшихся еще угадывались отдельные буквы, то прочитать ими не смог бы даже Головастик с его хитрой техникой. Валеев почувствовал обиду. Упрямство наполнило его тело новой силой. Марат отложил телефон и выехал со двора. Он превратился в камень, который потерял равновесие и покатился со склона. Помешать его планам не смог бы никто. Ранним утром малоспавший Валеев пристроил свой автомобиль в длинный ряд припаркованных машин. Как оперативник он умел выбирать оптимальную точку обзора. Капитан наблюдал за подъездом и знал, что тот, кто ему нужен, пойдет в другую сторону, а не р а з м и н у т с я его не заметят. Прошло больше часа. Жильцы спешили по делам, но каждый на секунду останавливался. Кто-то хмурился, кто-то качал головой, а некоторые улыбались. Наконец Марат заметил Елену Петелину. Она вышла вместе с дочерью. Налица забоченность, как и у всякой мамы, спешащей на работу. Елена поправила дочери рюкзак, о чем-то напомнила и даже подтолкнула замешкавшуюся девочку. Но Настя, шагнув на тротуар, замерла. А потом радостно запрыгала, хлопая в ладоши. Женщина перевела взгляд туда, куда показывала ее дочь. Поверх белого пятна была аккуратно выведена зеленой краской, мне нужна. Марат заметил, как зардели щеки усталой женщины. Ее губы дрогнули, на лице появилось счастливое выражение, которое невозможно было скрыть. Елена обернулась, прищурив глаза, и Марат сполз по сиденью под руль. От его рук пахло краской.